Глава 3. Я заблудилась. Арендованный Ниссан полз сквозь туман, густой словно вата, призрачно поблескивающий в свете фар, растворяющийся в черноте глухой ночи. Такую тёмную ночь ещё называют «колдовским часом». GPS вырубился ещё двадцать минут назад, и других машин я не встречала примерно столько же. Тихий океан шумел в сотнях метров подо мной, и пульс стучал в такт волнам. Наверное, я проехала поворот на Торнклифф, не мудрено на таком-то серпантине. Отис предупреждал. Всего одиннадцать часов назад я, собрав вещи, в последний раз закрыла дверь уже не своей квартиры и села на рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди. Сильная турбулентность над скалистыми горами третья мини-бутылочка «Каберне», потом бег через гигантский терминал Лос-Анджелесского аэропорта в попытке успеть на стыковочный рейс, который, как оказалось, отменили из-за тумана в Монтерее. Я постучала по плечу парня в зеленой толстовке с выпуклым гигантским моллюском. «Не знаете, когда туман рассеется?» «В это время года туман — довольно частое явление» может пропасть через 20 минут а может и через шесть часов 6 часов меня так и подмывало броситься к стойке и сесть на первый рейс обратно в нью-йорк но квартиру я уже сдала девушке фотографу с розовыми волосами из голландии а на банковском счету почти ничего не осталось да и друзей всех раскидала по стране вместо этого я развернулась и пошла за фарпучина Спустя два кофе, ролл с индейкой, а потом еще и Маргариту объявили посадку на мой рейс. После очередной болтанки мы, наконец, сели в Монтерее. А потом я еще долго ждала у стойки аренды машин. Теперь стояла полночь, и я заблудилась. Машина ползла по практически невидимому изгибу дороги. Вдруг из тумана, точно эктоплазма, неожиданно выступил дорожный знак. Кабан со страшной мордой и кабанчик за ним. Точно. Отис же говорил, что они часто переходят дорогу, вроде местной достопримечательности. «Да!» — я выбросила сжатый кулак в воздух. А вот и поворот. Прогалина в густом подлеске, отмеченная двумя круглыми белыми булыжниками. Я свернула, проехав между ними по изрытой колеями дорожки и через несколько метров остановилась у высоких металлических ворот. Стоило нажать на кнопку у громкоговорителя, и точно от сезам откройся, створки распахнулись. Я поехала дальше по темному растрескавшемуся асфальту, мимо возвышавшихся по краям черных колонн секвой. Заросли колючего кустарника и папоротника поблескивали между стволов, точно растений из потустороннего мира. Горбатые тени дрожали в листве за ними. Время от времени они хватали капот моей машины скрюченными, как у гоблина, пальцами. Как в сказке. Сейчас я могла бы ехать к пряничному домику или к разрушенному замку, где бродило жаждущее крови чудовище. Дорога извивалась точно змея, и когда я уже подумала, что попала под действие какого-то зловещего проклятия, переносившего меня каждый раз в начало пути, лес по краям дороги посветлел, и туман начал рассеиваться, открывая взору одно из самых прекрасных строений, которые я когда-либо видела. Трёхэтажный особняк из дерева, стекла и металла с выступающим над океаном верхним этажом, террасой, нависшей прямо над волнами. Фасад мягко освещался грунтовыми светильниками естественно, вписанными в ландшафт. Я остановилась на подъездной дорожке. Парадная дверь распахнулась, и мне навстречу бросился Отис в каком-то монашеском коричневом одеянии и пижамных штанах. К окну машины вдруг прижалась жуткая морда, чёрная, волосатая, с блестящими чёрными глазами. «Пилот! Место, мальчик! Место!» Отис дёрнул собаку за ошейник. Вот тебе и чудовище. Чёрный нестриженный пудель. Он вырвался из рук и умчался в темноту. Прости, он ещё щенок. Недавно взяли. София привезла его вчера. Пошатываясь от усталости, я выбралась из машины, и Отис сжал меня в медвежьем объятии. Чёрт, Дженни, как же я рад тебя видеть. Ты даже не представляешь. И я рада. Так рада, что глаза застилают слезы. Ты совсем не изменился. Он и правда по-прежнему выглядит, как улыбающееся солнышко на упаковке с готовым завтраком. Круглое лицо, светлые волосы лучиками торчат в разные стороны. Голубые глаза-пуговки прячутся за золотистыми очками. Да и ты не изменилась, разве что слишком похудела. Но ничего, на воздухе аппетит быстро вернется. Он очень бодрит». «Да, я заметила». Поплотнее запахиваюсь в легкий кардиган. «Какой роскошный дом». «Еще бы, скажи. Знаешь архитектора Джаспера малоя «Конечно. Великий архитектор середины прошлого века. Это он спроектировал дом?» «Да, для себя в 1962 году. И умер здесь же 12 лет спустя». Ходили слухи, что в поместье обитает его призрак, поэтому долгое время оно стояло заброшенным. Когда Эван купил его, тут были практически развалины. Открыв заднюю дверь, у этого Ниссана она поднималась вверх. Отис выудил мой чемодан. Хотя, вероятно, настоящая причина в том, что стиль малоя вышел из моды. Но сейчас его считают гением и провидцем, а все его здания признаны шедеврами. Архитектурный дайджест умирал от желания сделать репортаж, но Эван отказал. «Ни за что», — говорит. «Обещает спустить собак, если они объявятся». «Он здесь?» — «Мистер Рочестер». «Эв?» как всегда в отъезде». А София спит. «Во всяком случае, мне так кажется». «Сложно сказать, музыка у неё гремит сутки напролёт». «Но ты же наверняка очень устала». «Давай отведём тебя в твой новый дом», — он вытащил ручку моего чемодана. «Оставь ключи в машине, я утром переставлю». Я подхватила дорожную сумку и пошла за ним к ведущим вниз деревянным ступеням. Океан теперь шумел так, будто находился всего в нескольких сантиметрах под ногами. Ступеньки все покрылись мхом, и я крепко держалась за перила. Все мысли о роскоши, появившиеся у меня при виде главного дома, разбились о небольшой коттедж у подножия ступенек. Некрашенный деревянный домик в зарослях дикого кустарника. Остроконечная деревянная крыша. Остатки дымохода. Выцветшая табличка над дверью. Что тут написано? Коттедж Магрит. В сороковых годах тут было поселение живописцев. 10 коттеджей получили имена в честь известных художников. Но все сгорели, кроме этого. Рене Магритт, 1898-1967, бельгийский художник-сюрреалист. Одни из самых известных его картин «Сын человеческий» и «Влюблённые». Отис толкнул дверь. Торшер освещал одну большую комнату с непритязательной обстановкой. Простая потускневшая мебель в деревенском стиле, почерневший от времени камин, облицованный кирпичом. Над каминной полкой висело потемневшее зеркало в золоченой раме, а большую часть деревянного пола закрывал обтрепавшийся плетеный ковер. Напротив камина виднелись стеклянные, слегка перекосившиеся раздвижные двери. «Днем все выглядит лучше!» — Хотис явно переживал. «Тут мило!» «Уютно», — успокоила его я, бросая свою поклажу на кровать с пушистым покрывалом и пологом на четырёх столбиках. Напоминая детский лагерь, только двухэтажных кроватей не хватает. Тут всё сохранилось, как было, только стеклянные двери появились позже. Малой захотел вид на океан, а мебель досталась от родителей Эвана. Они были археологами, в основном ездили в Южную Америку. «А сейчас они на пенсии?» «Если можно назвать пенсией смерть. Они разбились в самолёте, когда Эван учился в Стэнфорде». «О!» Глаза искали на чём бы остановиться и заметили на прикроватной тумбочке, торчащей в разные стороны, букетик полевых цветов в стакане. «Милый букетик». София собрала. «Беспокоилась, что пока ты приедешь, они уже завянут. Полевые цветы долго не стоят». «Очень мило с её стороны». «Она может быть милой. Иногда». Утис поправил очки на носу. «Итак, смотри. За раздвижными дверьми тут кухонька. В холодильнике я оставил тебе кое-что на завтрак. Сеть тут есть, но не так, чтобы отличная. С мобильным ещё хуже. Если совсем отрубится, а тебе очень нужно, можешь пойти к главному дому. Там стоит усилитель. А, и кстати... «Воду можно пить из-под крана, она из колодца, вкуснючая!» Я кивнула, сдерживая зевок. «Ещё у тебя есть собственная терраса, и оттуда вид на бухту, как я тебя отправлял!» Я смерила взглядом стеклянные двери. «А занавески?» «Могу найти какие-нибудь, если хочешь, но там снаружи ничего особенного!» Подойдя ближе, я всмотрелась в темноту. Слышался шум прибоя, но самих волн не было видно. Так это здесь случилось. Беатрис МакАдамс утопилась в этой бухте. Ага, в прошлом декабре, в вечернем платье. С ума сойти, да? Вечернее платье и высокие каблуки. Помню, как меня зацепила эта деталь, когда об этом без конца кричали в СМИ. Ну, — отис хлопнул в ладони. Падай, отдыхай. Кровать вполне удобная, сам проверял. Он покачивался с пятки на носок в тапочках, как делал всегда. «Я очень рад, что ты здесь, Дженни, правда. Ты сделала правильный выбор, вот увидишь». Пока что на правильный выбор, похоже, не было. Но я выдавила улыбку. «Я по тебе очень скучала, О!» «И я тоже, как сумасшедший. Но теперь мы снова рядом, прикрываем друг другу спины, присматриваем друг за другом, как когда работали вместе в «Клоуне», да? Ещё бы. Мы снова обнялись, и Отис ушёл. Вскоре его шаги стихли в отдалении. Какой одинокий звук. Я вытащила телефон. Всего одна полоска, и там, мигнув, исчезла точно потухшая свеча. Наверху кухонного шкафа стоял чёрный стационарный телефон. И никакого тебе гудка в трубке. Да и кому мне звонить в это время? Сумка с туалетными принадлежностями отправилась в простенькую ванную. Натужно закряхтев, кран выплюнул по очереди порции ледяной воды и кипятка. Отерев лицо от дорожной пыли и почистив зубы, я устало дотащилась до комнаты и начала распаковывать вещи. От миниатюрного, встроенного в стену с отшелушивающимися обоями шкафа для одежды Пахло, как в доме пожилой незамужней тётушки, и ещё пылью. Ящики заело, и я с трудом выдернула верхний. Он был забит журналами мод. «Харперс Базар», «Мари Клэр» и другими. Я открыла один. «Венити Фэр» от 2013 года. На страничке с загнутым уголком. Реклама оланком во всю страницу. Беатрис МакАдамс на вершине своей карьеры. Изысканное серебристое существо с зелеными, подернутыми дымкой глазами. Похоже, все журналы в ящике с загнутыми уголками. Я пролистала еще несколько отмеченных страниц. На каждой — фотография Беатрис на пике славы. Журналы отправились кучей на пол. Уложив вместо них свое белье, шорты и топы, я, наконец, стянула мятые дорожные вещи и переоделась в пижаму. Тонкую белую рубашку, купленную специально для, как я думала, мягких калифорнийских ночей. Она чувственно облегала колени, и я мельком увидела отражение в позолоченном зеркале над камином. Невысокая бледная девушка в полупрозрачной ночной рубашке. Не красавица, просто довольно милая. Мне неожиданно захотелось нежного прикосновения. Чувство удивило меня. Уже год, как я заперла эту часть себя глубоко внутри. Так почему же сейчас, в измотанном состоянии, в странной новой обстановке, так далеко от всего, что я считала домом, меня неожиданно охватило желание? Я подошла ближе к зеркалу, уже крапчатому от старости, будто его темные глубины могли подсказать ответ. В отражении за мной что-то шевельнулось. И я так и подпрыгнула на месте. Прямо за стеклянными дверьми парила чья-то фигура. Туманная, белёсая, бестелесная. Сердце забилось, как сумасшедшее. «Мама!» — невольно вырвалась у меня. Кто бы или что бы то ни было, оно отступило в темноту. Пару мгновений я стояла неподвижно, а затем решительно повернулась и пошла к дверям. Прижалась к стеклу, прикрывшись ладонями от света, но снаружи только лунный свет мерцал между ветвей дерева, покачивающегося на ветру. У меня вырвался смешок. Как это похоже на меня — представить вместо лунного света призрак мамы? Отперев дверь, я дернула створку, туго поехавшую по неровному пазу, и вышла в прохладную ночь. Черная гладь с белыми, будто светящимися гребешками волн, Тянулась, до куда хватало глаз. Едва заметный обрис утёсов виднелся слева, с растущим у самого обрыва кипарисом, напоминающим силуэт сумасшедший с разметавшимися волосами. Прибой шумел так, что теперь скорее напоминал канонаду. Выстрелы пушек звучали один за другим. Артиллерия не умолкала. И вдруг по коже побежали мурашки. Такие мурашки расползаются от шеи по всей макушке, когда за тобой кто-то наблюдает. Я шмыгнула обратно в дом, дернула за стеклянную дверь и заперла ее на задвижку. Затем проверила входную дверь. Там была замочная скважина из тех, в форме черепа, что делали для больших старомодных ключей. Но ключа у меня не было. Внутри начала подниматься паника. «Прекрати, сама себя пугаешь». Это всё усталость и дезориентирующий эффект от новой обстановки. Просто надо поспать. Я забралась в кровать, наслаждаясь свежестью белья, и укрылась пледом. Снова вспомнила о призрачной фигуре в зеркале, и в голову закралась другая мысль. Безумная женщина в вечернем платье. Беатрис. А затем меня утянуло в сон.